Кто ж, по-вашему, сия староверческая Кассандра? Кирилла, что ли? Подумав, Фандурин покачал головой. Нет, не годится. Вы говорите, она направилась в пустой скит, как его. Старосвяцкий. Да, Старосвяцкий. Но там никто не живет. А Спасителю овец нужны новые жертвы, пересловутые беленькие. Провокатор, сеющий смерть, вовсе не обязательно старообрядец. ярас Петрович! Не Томи, скажи кто, попросил Ульян. Да любой. Например, Лев Сократочка Крыжов, поминающий Сергея Геннадьевича, чьим единомышленником он, судя по всему, является. Какого Сергея Геннадьевича? Не понял Евпатьев. Нигелисты Нечаева. Того самого, кто 30 лет назад Русь к топору звал и катехизис революционера составил. Этот замечательный документ наизусть помню, потому что он еще немало бед наделает.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 Вроде лопух лопухом, а всюду штыряет, вынюхивает. Ушки на макушке, земками так постреливает. Если это поп гадит, то варнава ему способствует, я знаю, как надо. Меня учили. Следовать их обоих взять и поврось допросить. Коль завеляют, собьются, зачнут разное врать, тут им и конец. Никифор Андронович с тревогой сказал. Они и в латынины пошли. Я предлагал мой вазок взять, куча родовал, не захотели. — Мы, говорят, на лыжах. Не больно-то раньше. Благочинный любил попусту брюхо растрясать. — А латынинцев у нас белоголовыми дразнят, — вспомнил вдруг урядник. — Они и вправду сильно белобрысые все. — Они и есть беленькие. — Это попы за ним пошли. Едем, господа, скорей. «Митька — Митька! — громко крикнул кучеру промышленник, приоткрыв дверь. — Запрягай да поживее! — Кстати о Митьке все тем же тоном произнес рост петрович и промышленник замер тоже и ваш кучер чем не кандидат за все время пути я не слышал от него ни единого слова непримитен прячет глаза явно старается не привлекать к себе внимания. когда приезжаем в очередную деревню куда то исчезает потом также внезапно появляется что он за человек набожен старинные книги читать любит? — как большинство старообрядцев Растерянно пробормотал Евпатьев, прикрыл дверь и опустился на лавку. — Господи, всех, что ли, подозревать? Дальнейшая дедукция шла уже сама, без непосредственного участия замолчавшего Фондорина, который снова взял в руки грамотку. — Статиста главного забыли! — спохватился урядник. — А его забывать не слеет. Кохановский, добровось! — Никифор Андронович рассмеялся. — Нашел злодея! Чем он тебе не потрафил? — Юдей! Они Христа распяли и на христиан злобствуют. — Твой, Юдей, Лаизи Степанович, чего ты взял? Да ты живого еврея в глаза не видовал. Я, может, и не видывал. — А господин Ротмистер из охранного нам инструкцию давал. У еврея волос черный, носище вот такой, и непременно стеклый на носу. Вылитый Кохановский и есть. Имя, опять же, подозрительное. — Лоизий? — Подумаешь, если Пьяков, Борис или там Семен, это да. А то алаизий Я думаю, он из Поляков. Тоже хорошего мало. Пока они спорили по поводу национальной принадлежности Кахановского между Фандориным и Массой, состоялся разговор по-японски. Господин священника с Баруна Басан и статистика с помощником следует исключить из числа подозреваемых. Они приехали в самую первую деревню одновременно с нами.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 Промышленник с полицейским замолчали, глядя друг на друга тяжелым взглядом. По-японски они не понимали, но, кажется, пришли к тому же выводу, что и масса. — А тебе, Никифор что тоже веры нет, — недобро улыбаясь, молвил Одинцов. — Тебе, без поповские раскольники, давно кости в горле. Хочешь всех поповц переписать? Сколько разов сам говорил, и в газете твоей что ни день про то ж пишут? Мужик ты башковитый, дальнего ума. Часом не задумал общество от старцев шептанов до блаженных разом в свою сторону повернуть. Куды, как ловко». «Ты что несешь, скотина?» — охнул Евпатев. «Может, это ты провокатор есть. С тебя с умы переметной станется. Для старовера нет хуже врага, чем отступник. Идейка эта подлая охранным отделением смердит. Под веру ваш подкоп ведете, я знаю». Это тебя рот, мистер подговорил, про которого ты все поешь. Признавайся, Иуда!» Промышленник схватил полицейского за грудки. Ульян его за ворот. И в следующую минуту непременно свершилось бы насилие, если бы не масса. Японец легонько стукнул урядника ребром ладони по локтю. Рука у Одинцова онемела и повисла. С капиталистом масса обошелся чуть деликатней. Стиснул запястье, и пальцы Никифора Андроновича разжались сами собой. «Берых «У нас нету», — миролюбиво сказал азиат. усе чоруны». Порядок был восстановлен. Драчуны все еще тяжело дышали, но больше друг на друга не кидались. А Никифору Андроновичу, по всей видимости, было еще и стыдно. Как-то он солидный человек, предприниматель, владелец газеты, опустился до стычки с нижним чином. Эта Митька никак с дровами не закончит. Надо печку затопить, холодно. К ночи примораживает. И <coughs> покашлял, посмотрел вокруг. А, девочка Кириллина, шарф забыла. Он поднял с пола шерстяную тряпку, которую можно было назвать шарфом лишь весьма условно. Не делась бы, шейка-то худенькая. Искус с искусом, но могла бы Кирилла водырку и потеплее одевать. Доски-то будь не близкие, а на девочке обноски до да опорки. — Я заметил, вы никогда не называете полкашу по имени. Почему? — спросил Фандорин, подняв глаза от грамотки. — Что же это за имя? — Я думал, какое-нибудь старинное, староверческое. Евпатев обиженно качнул головой. — Хорошего вы нас мнение. Мы людей по-собачьему не называем. Эту девочку для поношения так нарекли временно. Полкан, полковой пес. Так обзывали раскольника, который своей волей шел на государеву службу в солдат или в полицейский. Он покосился на Одинцова. Полкашка, тычка нарочито зазорная, чтоб девочка смирение училась, гнусный обычай. Я считаю, что через унижение человека ничему научить псица, воскликнул Эраст Петрович. Что? Здесь сказано. Псица же не устрашилась. Беленьких мне с поля собрала. О боже! неужели он передернулся кирилла в голос закричали промышленник и полицейский и масса тоже взвизгнул кирил сан они действовали вдвоем но не в том дело рост петрович ударил себя кулаком по лбу раньше нужно было господа я знаю кто это беленькие пока кирилла ходила по домам и беседовала со взрослыми ее псица обрабатывала детей Я видел это собственными глазами и не придал значения. Ты турист!» Употребил он нецензурный эпитет, что во всю жизнь случалось с бывшим статским советником не более шести раз. Вот как истолковала Кирилла слова отца Игумина: «Меленький да беленький, на крыла да вангели. Всех взрослых все равно не спасти, так от невинных детей. Потому и по водырку собачьей кличкой нарекла. еще. Опять-таки следовало сразу сообразить — обитель древним благочестием светлая — это же и есть старосвятский скит, почти полностью совпадает. Сколько времени зря потеряно, только успеть. Наверняка у них и день, и час заранее сговорен. Толкаясь плечами, четверо мужчин бросились к двери.